Танковая армия 2. Дата завершения формирования 4-й танковой армии был изначально назначен более поздний срок 1 августа, чем для 1-й танковой армии. Также армия формировалась на ближних подступах к Сталинграду. Поэтому армия Крюченкина вступила в бой позже армии Москаленко. Более поздний срок формирования армии привёл к тому, что у 4-й танковой армии успели отобрать предназначеншийся ей 23-й танковый корпус. Он был передрессирован в район Колача в армию Мусколенко, а танковой армии Крюченкина достался только 22-й танковый корпус генерал-майора танковых войск Шамшина. Генералу Шамшину в тот момент было всего 34 года, хотя с танковыми войсками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 176-я и 182-я танковые бригады. Две последние формировались с весны 1942 года в Горьком и перебрасывались в Сталинград по железной дороге. К исходу 26 июля 182-я танковая бригада сосредоточилась в районе Иловлинская, а 173-я танковая бригада находилась в месте ее формирования.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 Так, из 180 наличных танков были готовы вступить в бой 125 или почти 70% исходной численности, причем доля боеготовых Т-34 была даже чуть ниже, 65,6%. 63 машины из 96 по списку. Задачей 22-го танкового корпуса было нанести контрудар с севера, по вклинившейся на стыке 21-й и 62-й армии группировки противника. Главный удар в направлении Оськинский – Верхнебузиновка. Нельзя сказать, что запаздывание с началом контрудара сразу же привело к радикальному изменению обстановки. Пехотные соединения 6-й армии находились еще на подходе к Большой излучине Дона – И основным противником советских танкистов оставались части 14-го танкового корпуса. В первый бой бригада 22-го танкового корпуса пошли в лучших традициях в кавычках 1941 года танками без пехоты. Не многочисленные мотострелковые батальоны бригад корпуса Шемшина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 В первом бою 4-й танковой армии 29 июля все три её бригады широким фронтом двинулись вперёд, фактически не имея активной связи друг с другом. 173-я и 182-я танковые бригады продвинулись на несколько километров, заняв Оскинский и потеряв 33 танка. Наиболее драматично развивались события 29 июля,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 Танковые атаки произвели определённое впечатление на немцев. В ЖГД 6-й армии указывалось: 16-е ТД прикрывая лиску сражается в Верхнебузиновке и у Оскинского с превосходящими силами танков противника. Нельзя сказать, что атака танков без пехоты была вовсе безрезультатной. 173-я бригада